День проходил ужасно. Егоров просто убивал своим взглядом. Девушка не знала, как ещё игнорировать его. И ведь он согласился, что их связь никак не отразится на общении, тем более на работе, а сам. Рычал, как лев, когда кто-то из мужчин задерживался рядом. И зачем вышел работать? Специально. Елена терялась в догадках, не зная, что и думать. Когда она вчера ушла к себе, у двери заявив, что ей было хорошо, но она верит, что они забудут обо всём, то сразу почувствовала по его каменному лицу, что что-то не так. Егоров лишь хищно оскалился и пожелал доброй ночи. Утром сосед явился ни свет ни заря с предложением отвезти девушку на работу. И когда она вежливо отказала, подхватил на руки и помог дойти. В машине она отвернулась и не разговаривала, показывая своё возмущение. А Егоров не требовал, демонстрируя, что всё как обычно, задумчиво поглядывая на неё. Дождавшись момента, когда Дмитрий оказался рядом и все заняты работой, Елена прошипела. «Перестань». «Ну надо же», — заметила. «А я подумал, что не видим сегодня», — бросил мужчина, нагло пожирая её взглядом, не забывая про ухмылку. «Мы же договорились». «Я помню». Деловито сообщил Егоров, начиная резать помидоры тонкими полосками. «Тогда не цепляйся к каждому, кто подходит ко мне». Я не цеплялся. Слегка с рычанием выдал Дмитрий, откладывая нож в сторону и делая шаг к девушке. Отмечая, как все украдкой поглядывают на них, Елена мысленно застонала. «Невероятно». Дмитрий не понимает, что творит, или специально так себя ведёт. Второй вариант подходил ему больше. Только Алексеева хотела ответить, как услышала позади себя голос Максимова. «Елена, могу я с вами переговорить?» Разворот оказался столь резким, что Елена почти упала, если бы не сильные руки мужчины. Егоров убедился, что девушка стоит ровно, и только тогда ослабил хватку. Его внимание сосредоточилось на управляющем. «Да, конечно, Артур Николаевич», поспешно проговорила Алексеева, ругая себя за неуклюжесть. «Зачем?» — поинтересовался Егоров, продолжая хищно сканировать мужчину. Управляющий растерялся. Максимов видел, что директор зол, но он вроде ничего не натворил, вёл себя идеально, демонстрируя профессионализм и лучшие свои качества. Конечно, его раздражало, что Егоров уволил его, и сейчас он на испытательном сроке. Но ради цели мужчина был готов на всё. «Обсудить меню?» Выдохнул управляющий, начиная переживать, что зря прервал беседу. Но он не мог просто так наблюдать непозволительную наглость Егорова. Выскочка. Не глянув на Дмитрия, Елена пошла к Максимову. Это даже хорошо, она остынет. Егорова сегодня слишком много. И хоть с ним она чувствовала себя защищённой, но после того, что произошло, она боялась откровенного разговора. Она пока не готова. Чувствуя спиной прожигающий взгляд, Елена лишь покачала головой. Девушке совсем не нравилось, что её пытаются поставить в рамки. Да, вчера она испытала настоящее наслаждение. Но не хотела вспоминать и думать. Сорвалась. Сейчас Алексеева именно так воспринимала вчерашний день. Где-то в глубине души что-то колыхнулось, намекая, что она обманывает себя. Но ей не хотелось копать настолько глубоко. В кабинете было прохладно. Кондиционер работал на всю мощность. Единственное, что раздражало — пот, смешанный с мужским парфюмом. Елена посмотрела на Максимова и спокойно проговорила. «Мы с вами всё уже обсуждали». «Да, но я хотел уточнить и задать вопрос». «Я слушаю». «У тебя с Егоровым что-то есть? Ты с ним спишь?» Вопрос выбил землю под ногами. Совсем не ожидала Алексеева услышать подобное. из чего такие выводы?» «Артур Николаевич, а как вас касается моя личная жизнь?» — вежливо уточнила Елена, досадуя на то, что вынуждена защищаться. И всё, Егоров виноват, ведёт себя как собственник, хватает её при каждом удобном случае и без него. «У нас тут работа, а не бордель. Вы утверждаете, что я на работе личную жизнь устраиваю? Вы видели? Есть доказательства?» «Нет, но я вижу». «И что вы видите?» «Я вижу», — мужчина замялся на мгновение, кривляя губы, «что ты выбрала не того. Егоров попользуется тобой и умотает обратно, а ты останешься ни с чем». «Не стоит думать за меня и делать неправильные выводы. Повторюсь, моя личная жизнь вас никак не касается». «Да как ты не поймёшь?» «Я же к тебе со всей душой, а ты побогаче нашла», — с обидой крикнул Максимов. Разговор зашёл в тупик. Елена повела головой и медленно поднялась. Некоторое время смотрела на мужчину, а потом сухо отчеканила. «Могу сказать одно. Я никогда не рассматривала вас как претендента в любовники или женихе. У нас только деловые отношения, всё. И больше я не хочу разговаривать на эту тему». и тем более выслушивать ваши нелепые предположения. «Забыла, с кем говоришь», — рявкнул Максима, взлясь на девушку, ведь она не оставила ему выбора. «Я ответила вам, как женщина-мужчине, как, впрочем, поступили и вы, выговаривая свои обиды. Ты разочаровала меня. Я не обязана вас радовать и не желаю подобного. Только работа, всё. Прошу оставить меня в покое». Что же. «Раз так, то, думаю, ты очень скоро пожалеешь». «Да, именно так. Ты пожалеешь, что отказала мне. Я не потерплю подобного отношения». «Вы угрожаете мне?» «Нет, но ты...» «Всего доброго, Артур Николаевич». Ледяным тоном произнесла девушка и направилась к двери, пока не услышала. «Если пожалуешься на меня Егорову, то я сделаю всё, чтобы уволить тебя». и чтобы в этом городе ты нигде не нашла работу. После того, как Егоров наиграется с тобой и выкинет, поняла? «Не переживайте за меня. Я всегда найду работу», безразлично заявила Алексеева и вышла за дверь. На автомате, двигаясь по коридору, Елена пыталась отключить эмоции. Одно дело — показать другим, с чем она всегда справлялась. Другое — убедить себя. Хотелось побыть одной, но не могла себе этого позволить. Осталось совсем немного, и она может идти домой. Всё раздражало. Оказавшись на рабочем месте, Алексеева взяла миску, но тут услышала. «На тебе лица нет. Заканчивай, и поедем домой». «Он переживает? Заботится обо мне?» Мелькнула мысль. Было приятно, но тут же в груди всколыхнулось раздражение. Все знают и любят решать за неё. Понимала, что судит слишком эмоционально, но ничего не могла поделать. Елена обернулась и проговорила. «Дмитрий Александрович, я сама знаю, когда мне нужно и куда. Спасибо за помощь, но в ней не нуждаюсь». Егоров не смотрел, он гипнотизировал взглядом. Елена ожидала слов, но мужчина только кивнул, что удивило. Дошло. Оставшийся час Алексеева загрузила себя работой. Она полностью сосредоточилась на том, что любит. Её всегда завораживала работа с разными продуктами. Нравилось исследовать новые сочетания ингредиентов и пробовать новые техники их приготовления. С первых дней работы в ресторане влюбилась в быстрый темп и возможность делать людей счастливыми. Ей нравилось видеть довольные лица гостей. Ещё. Выбор пал на эту профессию, потому что хотела путешествовать. И чтобы скрыться. Далеко. Но мечтать не вредно. а Вредно не мечтать. Отвлеклась на время от всего. Не думала, не вспоминала, не планировала. Пока случайно не оказалась в захвате сильных рук, когда Сусликов пронёсся мимо, а она как раз поворачивалась. Заготовщик почти снёс девушку, если бы не Егоров. Мужчина на мгновение сильнее обнял, а потом отпустил, приступая к своим обязанностям. Странно. Егоров не возразил, оставил её в покое, но всё же... Бдел? Был рядом, наблюдал и контролировал. Когда её смена закончилась, Елена осталась. Лишь выполнив ещё несколько заказов, поняла, что хочет прогуляться по городу. Она пожелала всем хорошего вечера и поспешила в раздевалку. Но не получилось так быстро, как планировала. У двери девушка застопорилась, услышав разговор. Такой симпатичный, а всё туда же. До сих пор не понимаю что они в ней находят. Бесят. Постой. Так он спрашивал у Максимова о ней. Ты уверена? Да, я как раз там мыла. И знаешь, меня прямо взбесило. Максимов на неё пялится, как на сэндвич. Зверь вообще рычит, желая сожрать каждого, кто к Алексеевой приблизится. И Ещё этот красавчик. Что, других баб нет? На ней клин сошёлся. Да не говори. Ещё соплячка по годам, а должность какую выхватила. Вот как бы она всё успела. Уверена, заработала себе местечко через постель. Больше не хочу слушать. Елена прищурилась и резким движением руки открыла дверь. Войдя в раздевалку, заострила внимание на двух девушках, работающих техничками, и проговорила. «Сплетничать очень некрасиво. Если не можете держать себя, то советую заниматься обсуждением за пределами ресторана. Или будете уволены, понятно?» «Да, конечно, Елена Антоновна», — выдавила Липова, которую взяли вместо Моховой. Но, как оказалось, она не лучше. Внешность у неё была приятная, жаль только макияж отталкивал. Яркий, кричащий, как и вызывающая одежда. Радовала, что в ресторане специальная форма для технического персонала, и этого ужаса не видно. «Мы просто...» — начала оправдываться вторая. «Мне не интересно, Занимайтесь прямыми обязанностями, за что получаете зарплату». Елена прошла вперёд к шкафчику и взяла свою одежду. Лёгкое платье и босоножки. Девушка задумалась, вглядываясь в окно, радуясь, что на улице нет дождя, а ведь обещали. Хотелось прогуляться по городу. Переодевшись в закрытые кабинки, Алексеева схватила сумку и вышла, чувствуя, что наколена. И не потому, что её задели слова девушек, нет. Просто было неприятно. Но она на такие мелочи не обращала внимания. Мелочи, по сравнению с тем, к чему она привыкла. Но разговор смутил. Больше всего волновал вопрос о том, кто тот мужчина, что приходил к Максимову. Селавин. Он красивый мужчина и мог спрашивать про неё. Хотя она рассказывала Андрею про Артура. Он не должен искать с ним встречи. Но даже если так, это бы успокоило её. Елена боялась другого, подозревала, что тот посетитель никто кто иной, как Андреев. Шикарные внешности и идеальные манеры. На этом положительное закончилось. Владимир — невероятный эгоист, лжец и, ко всему прочему, садист. Он получал удовольствие от насилия. Девушка точно знала, каков он. Тогда её заставили идти на свидание с ним. Мужчина пригласил покататься верхом. Случайно конь андрея сбросил его, встал на дыбы. Девушка до сих пор не понимала причину. А потом она стала невольной свидетельницей насилия. Андрей взял хлыст и стал избивать животное. Такой жестокости Елена не видела. Мужчина хлестал его и смеялся, обещая, что это только начало. Только потом она поняла смысл этого спектакля. Владимир наглядно продемонстрировал, что будет с ней за неповиновение. «Вот такого мужчину выбрали отчим и родная мать ей мужья. И врагу не пожелаешь».